С этой свитой Гетти прошла около мыса. Когда она вздумала остановиться возле прозрачного ручья, чтобы обмыть лицо и утолить жажду, медвежата с матерью также приостановились и потом опять последовали за ней на почтительном расстоянии. Ее путь лежал теперь по широкой и почти гладкой террасе, спускавшейся с берега на открытую долину, заключенную между холмами, от озера на юг. «Здесь-то, по ее предположению, должен находиться неприятельский лагерь». Так, вероятно, думала и медведица, потому что, обнюхав воздух, она отказалась идти вперед, несмотря на дружеские жесты молодой девушки, оглянувшейся назад. Сделав еще несколько шагов, Гетти вдруг была остановлена рукою, прикоснувшуюся к ее плечу. «Куда идешь?» Торопливо сказал приятный женский голос тоном искреннего участия. Индейцы здесь красные люди, дикие, злые воины. Этот неожиданный привет всего менее был способен напугать молодую девушку. Оглянувшись, она увидела краснокожую девушку, почти ровесницу себе, красивую, с сияющей улыбкой на губах. На ней была выбойчатая япанча покрывающая верхнюю часть ее тела. Коротенькая голубая суконная юбка, окаймленная золотыми галунами, длинные чулки из такой же материи и кожаные мокасины довершали ее фантастический наряд. Ее темные волосы длинными косами падали на спину и на плечи и были разделены на ее низком и ровном лбу так, что сильно смягчали выражение плутовских и веселых глазок. Ее лицо имело овальную форму и совершенно правильные черты. Зубы ее были ровны и белы, рот выражал какую-то меланхолическую нежность. Голос ее был очаровательно мягок и походил на дуновение вечернего ветерка. Одним словом, это была Вахта, возлюбленная Чингачгука. С течением времени ей удалось усыпить подозрения похитителей И они позволили ей бродить вокруг своего стана. Такая милость совершенно согласовалась с политикой красных, очень хорошо знавших, что в случае бегства будет нетрудно напасть на ее след. К тому же иракезы или гуроны совсем не знали о близком присутствии ее жениха. Это обстоятельство было неизвестно также и самой вахте. Трудно сказать которая из двух девушек выказала больше хладнокровия при этой неожиданной встрече. Но при своем изумлении Вахта обнаружила большую расторопность и болтливость. Она довольно хорошо понимала по-английски и бегло объяснялась на этом языке, сохраняя, однако, все особенности наречия Делаваров. Английскому языку она научилась в детстве, когда ее отец, состоявший на службе у колониального правительства, жил в крепостях между колонистами. «Куда идешь?» — повторила Вахта. «Здесь все злые воины. Добрые люди далеко отсюда». «Как тебя зовут?» — спросила Гетти с наивным простодушием. «Вахта мое имя. Не Минга. Добрая Деловарка. Минги бесчеловечны и жестоки». Любит сдирать скальпы из-за жажды крови. Делавары сдирают для чести. Иди сюда. Тут нет глаз.